Глава 29. Рита. Я звонила сыну, но он не брал трубку. Гудки шли и шли, наполняя меня, если не отчаянием, то чем-то очень похожим. Камень на сердце становился все тяжелее. Что могло с ним случиться? Куда он делся, мой сильный, но такой маленький мальчик? Но не успела я толком одеться, как телефон зазвонил снова. Тот же незнакомый, то есть уже знакомый номер. — Оля. — Да, — быстро ответила на вызов, надеясь, что она скажет то, что меня успокоит. — Илья с тобой? — Нет. Ее голос звучал глухо и был странным, потерянным и безжизненным. Я звонила в службу такси, хотела уточнить, куда его отвезла машина, и... — Рита, я не понимаю. Они сказали, что вызов отменила, что машина даже во двор дома не заехала. — Рита, я... Я не понимаю, кому я тогда посадила Илью. Он сказал, что это такси, даже адрес назвал правильно. Я только уточнила, повторила за ним. Он знал все. Знал. Мир покачнулся. Или это я с трудом смогла удержаться на ногах, наконец осознав, кто мог так легко и просто увести моего сына. Только одному ребенку это было выгодно настолько, чтобы забыть о чести и морали, и похитить ребенка. Только мое согласие сейчас сохраняло жизнь Ильи, и я в этом даже не сомневалась. Если бы я тогда не сказала «да» и не вошла в квартиру Яна, то моего сыночка уже могло бы и не быть в живых. И если я не принесу им то, зачем эти ублюдки так долго гонялись, то, возможно, никогда и не увижу его снова. «Рита — Рита? Два голоса сквозь туман, один чужой в телефонной трубке принадлежит девушке, которую мне не в чем обвинять. Пусть она и поступила глупо, но я сама виновата. Я мать, я не должна была оставлять своего ребенка одного без присмотра того, кому всецело доверяю, особенно в такой момент. Меня обнимают, отбирают телефон, я слышу уточняющие вопросы Яна сквозь толщу воды, в которой тону и не могу выбраться. Задыхаюсь, теряю ориентиры, боюсь, что моя жизнь рухнет. Уже рухнула. «Зачем жить, если я не уберегла того, кто мне дороже всех богатств мира?» И именно тогда на помощь приходит второй голос. Он вытаскивает меня на поверхность. Ласково вытягивает под теплые лучи морского солнца. Обжигающие, жалящие, острые, оставляющие на коже следы. Я тянусь к нему, знаю, что плачу, чувствую на лице влагу, но ничего не могу с собой поделать. Я устала быть сильной и смелой. Идти наперекор всем и вся. Мне нужна опора, скала. Скала, о которой бьются штормовые волны. Одной уже не справиться. Я должна отпустить плот, на котором удерживалась все это время. Перестать быть якорем для того, кто хочет летать. Это ведь не шутка. Я ломаю жизни всем, кого встречаю. Брат не может быть с той, кого любит, потому что я мешаю ему одним своим существованием. Я лишнее колесо. Занудная, замкнутая младшая сестра, которую нужно вечно опекать, и ее сын, которому место среди оборотней и никак среди людей. Илюшке тоже было бы лучше без меня. Он же не простой ребенок. Ему нужно больше внимания, причем такого, особенного, волчьего. Я не могу ему дать этих знаний, не могу поддержать, не могу объяснить, что делать. Это трудно и непонятно, но я стараюсь, и этого недостаточно». «Рита, все хорошо!» — успокаивающе гладит меня по спине Ян. «Слышишь меня? Все будет хорошо. Мы его найдем. Обязательно найдем!» «Это служба!» — прошептала, ничего не видя от слез, но его губы на моих щеках мне не привиделись. «Это они забрали Илью, потому что я не принесла им твое признание!» «Тише!» — укачивая в объятиях, он все шептал мне что-то светлое, Но я каждой клеточкой ощущала, как каменеют его мышцы. Он злился. Не знаю, на меня или на них, но злился, и это почему-то не успокаивало, а приводило меня в ужас. Вспоминались все те ужасы про нестабильных оборотней, которые мне рассказывали раньше. Что будет, если Ян потеряет контроль? Что мне делать? Подняла голову, встречаясь с ним взглядом. Ты позвонишь этому ублюдку и будешь делать все, что он скажет. Но ни слова про меня, ясно? Но... А я буду рядом с тобой. Всегда буду рядом. Прикрывать и защищать. Но сейчас нам нужно разобраться с ними, чтобы никто больше не смел втягивать мою семью в грёбаные бессмысленные разборки. Семья. Уже одно то, что он считает нас с Илюшкой своей семьей, стоит всех этих ужасов этого дня. Наверное, мои руки тряслись, когда я искала номер Ливанского, когда нажимала на вызов. Он ответил буквально сразу же. Один гудок, и я услышала ставший ненавистным голос. «Маргарита Дмитриевна, как же я рад наконец-то услышать ваш голос!» Насмешливо прозвучало в трубке. «Где Илья?» Говорить старалась твердо, чтобы он не распознал моих метаний и не услышал, как мне страшно. «Ваш сын пока в безопасности. С моими людьми ему ничего не грозит. Но вы ведь должны понимать, что я жду от вас помощи. Жду, а и все нет и нет. Вы достали информацию?» Ян чуть сильнее сжал руки на моей талии, и я соврала, хоть голос и дрогнул. «Да». «Замечательно. Жду в час дня». И он назвал незнакомый адрес, который пришлось повторить про себя три раза, чтобы запомнить. «И не опаздывай, Маргарита, иначе твоему сыну станет плохо. Он, конечно, еще ребенок, но все равно один из этих тварей, а я их очень не люблю». Меня затрясло, но я не смогла ничего ему ответить, и Леванский бросил трубку. «Все будет хорошо, Рита, я обо всем позабочусь». Я верила Яну, ведь иного мне не оставалось, только верить тому, кого любила. Мужчине, который забрал половину моего сердца и который мог спасти того, кто властвовал над Второй.